Глава десятая «И зачем Инжи выбрал другую дорогу?» В очередной раз спросил Руссо, которого я взял с собой. «Зачем он отправился по льду Ларвы?» Мы выдвинулись на помощь Инжи небольшой колонной. Два новейших панцирника с башнями ехали первыми. Следом бронированные мотоповозки и несколько обычных, чтобы перевести раненых, если они будут. Руссо ехал рядом со мной на броне головной машины, хотя бывшему инспектору было тяжело сюда забраться. «Мне просто кажется странной одна вещь». Он откусил кончик сигары. «У них был маршрут, которым пользуются контрабандисты. Безопасный, о нем никто не знает. И внезапно Инджи поехал другим маршрутом, а на хвосте у него целая армия». «И вот что странно. Он делал это по моему приказу!» — отрезал я. «Тогда вопросов нет!» — удивленно пробормотал Руссо. «Хотя один все же есть. Почему такая резкая смена маршрута? Мой был безопаснее». «Во дворце предатель!» — сказал я. «Кто-то еще, кроме Стаса Климова!» Кто-то сливает информацию южанам, поэтому последние поставки Игниума были перехвачены. Ха! Руссов вдруг обрадовался. Так это была уловка с Бенхаем, когда ты сказал, что всеми силами идешь на запад, но оставил на востоке половину своей армии. Именно. Вот это ты их обрадовал! Руссо прикурил и выпустил в морозный воздух облако дыма. «Но ты знаешь, кто это? Варк? Кто-то из семьи Климовых? Или Инжи?» «Никто из них». Руссо потер лоб. «Да, я понимаю, что они тебя никогда не подводили. Но предательство — вещь такая, что никогда не знаешь, кто может вонзить тебе нож в спину. Это всегда неожиданно». Это может быть друг, родственник, а то и женщина, с которой спишь. Всякое бывает. Особенно, когда замешаны такие силы. Мне найти крота? Как вернемся, занимайся. Принято, Громов. Меня же зовут Ищейкой. Я раскопаю все, что угодно. Похвастался он. Поэтому ты меня взял? «Чтобы можно было поговорить там, где точно никто не послушает?» «Верно!» Бронемашины остановились у реки Ларва. Здесь не так холодно, а еще солнце выглядывает на несколько часов в день. Но река скована льдом. Кто-то из экипажа выбрался, чтобы проверить, насколько он толстый. Лишь бы не провалиться, мне того купания хватило на всю жизнь. «Нас не выдержит!» Сказал перемазанный черным маслом стрелок. Придется ехать по берегу, искать место, где можно перебраться, на ту сторону. — А броневики смогут пройти по этому льду? — спросил я. — Смогут. — Пусть обходят. Ударим с двух сторон. Панцерники поехали вперед, а броневики медленно прямо по льду. Двери и люки открыты, чтобы экипажи десант успели выпрыгнуть. Я с опаской смотрел на реку, ожидая, что лед вот-вот начнет трескаться. Но люди скоро оказались на том берегу. Я выдохнул. Мы уже близко, судя по последней радиопередаче. Все думаю, кто бы это мог быть! Продолжал размышлять Руссо. Это точно не Лин. Парень получил пулю, и он тебя очень уважает. Тогда даже отказался от должности при дворе. Я помню. Еще идеи. Кто-то из твоих подданных или кто-то из студентов академии? Я выясню. Только осторожно, и чтобы никто ничего не заподозрил. Хочешь сливать через него ложную информацию? спросил бывший инспектор. Именно. Я похлопал его по плечу. Кем бы наш враг ни был, он замучается разбираться, что правда. А что ложь? Отличный план, Громов! Я думаю, еще! Впереди в небо взмыли сигнальные ракеты: Красный, зеленый, желтый, как и условились. Хм! Руссо задумался. Готовиться к обороне! Критическая ситуация! Много раненых и убитых? Нет! сказал я, сигналы мы поменяли. Наоборот, поддержка нашей атаки. Ха! И когда ты успел поменять? Они с самого начала были другими. Только им же знает, какие настоящие, и я. Запутаем врага. Я постучал по люку панцирника. Оттуда выглянул кто-то из экипажа, грязный, как черт. Он приподнял очки на резинке. Вокруг глаз было чисто, вся остальная морда черная. «Идем на пролом!» — приказал я. «На полном ходу!» «Принято, господин Громов!» От нашего отряда в небо взмывали желтые и зеленые ракеты. Помощь прибыла. Башня панцирника чуть крутанулась. Я отвернулся и зажал уши. Пушка оглушительно бахнула. Снаряд рванул где-то впереди, прямо на льду. Панцирники выпустили клубы дыма и быстро рванули вперед. С другой стороны перемерзшей реки в атаку ехали броневики, поля на ходу из пулеметов. Снег слепил, холодный ветер обдувал мне лицо. А на том холме, откуда вверх взлетали ракеты, засели наши. Из камней и поваленных деревьев они соорудили укрытие. А хорошо сидят, — сказал Руссо. — Оттуда их никто не выкурит. — Еще бы! Как раз недавно проходили фортификации и оборону в сложной местности. Там почти три сотни человек, клановой молодежи и дворян из малых домов. Новичков тут уже нет. Даже первокурсники успели повоевать хотя бы в осенней кампании против небожителя Терта. Многие уже опытные офицеры. Серьезная сила, которую никто не смог удержать. И которая мне нужна. Армия Мидли, которая только что бросалась в очередной приступ, отступала. Их больше, но это простое ополчение и гарнизоны. Против северян они слабы, а появление бронетехники уничтожило их боевой дух. Пора еще немного их напугать. Я поднял левую руку. Вспышка красной молнии посреди дня заставила южан убегать, не обращая внимания на команды командиров. Они бросали оружие. Кто-то бежал прямо по льду реки. Не очень хорошая идея, особенно когда туда стреляли мощные пушки панцирников. Но это уже не моя проблема. Небожитель явился, а они своего не взяли. Я спрыгнул с панцирника и начал забираться на холм, переступая через тела. Наблюдатель громов? Северяне при виде меня оглядывались друг на друга и не знали, как себя вести. Совсем недавно учились вместе, потом я был мятежником и теперь я их правитель. — Потери? — спросил я. — Несколько раненых, — доложил какой-то рыжий парень в зимнем мундире Академии. — Несколько серьезно, но забрали с собой всех. — А эти? — он показал на трупы и убегающих врагов. — Шли за нами с самой Академии, прямо по пятам. — Где Инжи? — Там, дальше. Инжи выглядел, еще не сказать, что похож на покойника, но уже близко к этому. Лицо осунулось, под глазами черные синяки, еще сильно похудел. Парень лежал на носилках среди раненых. Приведи меня он поднялся на локти. «Получилось, Громов!» — шепнул он. «Даже не представляешь, на что я пошел, чтобы всех вывести. Угрозы, шантаж, стрельба и бои. Но ушли все. Прорвались». Мы прорвались. Он вздохнул и замер. Мне показалось, что он уже больше не выдохнет. Но он смог. Мне уже недолго. Но это дело я сделал. Как ты и просил. Держи. Я вложил ему в руку пузырек эссенции, который тогда был передан вместе с украденными планами атаки. Твой план сработал. И этот, и другой. Кроме тебя никто бы не справился. — Спасибо. Инжи начал открывать пузырек, но силы не хватало. Я помог сорвать крышку. Инжи выпил эту гадость и скривился, будто это был сильный алкоголь. — Еще месяц, да? — спросил он. — Достану тебе еще. У меня много противников среди других небожителей. Отберу у кого-нибудь. Это опасная игра, Громов. Я знаю. Я поднялся и огляделся. Вы все молодцы, раз вырвались. Скоро будем дома. Отходим на север. Наблюдатель Громов. Вы совершили противоправные действия, заявил один из послов. Их тут целая делегация из столицы, еще из Хитланда и из Бенхая. Целая толпа чиновников, дипломатов, военных и кого-то еще. И всем им что-то от меня нужно. Мы собрались в главном зале для аудиенций. Я сел в кресло поудобнее и забросил ногу на ногу. «Следи за языком!» — сказал я. Я приказал, чтобы все учащиеся из-за вернулись в Мордоград. Чтобы они присутствовали на церемонии моего посвящения в Наблюдателе. Насколько я знаю, так принято. «Разве нет?» Я посмотрел на Инжи. Он кивнул. Сейчас парню было чуть лучше после эссенции. Пошел еще один срок в один месяц. «Разумеется, так принято!» Выкрикнул один из делегаций, мужик в ярко кричащем придворном костюме. «Но не в разгар же учебного года!» «Допускается в любое время!» Подсказал Инжи слабым голосом. «Я приказал всем студентам вернуться», — продолжил я. «А им начали препятствовать. Сначала охрана Академии, потом городской дозор Урбуса, а потом и армия. Вы атаковали моих людей. Вы объявили мне войну?» «Это возмутительно», — взвизгнул старик в форме генерала. «Армия Мидли не имеет к этому никакого отношения». Ваши люди отходили в стороне от дорог. Мы не могли гарантировать их безопасность. На них напали бандиты, а вы перешли границу, что само по себе. Раз это бандиты, я пристально посмотрел на него, то я поступил с ними, как и нужно поступать с бандитами. Как я поступил с армиями Бенхая и Хитланда, которые на меня напали. «Вы не владеете обстановкой, наблюдатель Громов!» — крикнул кто-то еще. Какие же они все крикливые! «Никто с вами не воюет. Мы же не Юнитум. Одна империя под управлением Таргина Великого. Соседи не могут на вас напасть. Мы же все заодно». «А кто на меня напал?» Я усмехнулся. «Опять бандиты?» «Наверное». Откуда мы знаем? А как давно небожитель Фойл и небожитель Натейр занялись криминалом? Фойла я лично видел, он перешел границу с остальными. И потом сбежал, сверкая пятками. «Это неправда!» Генерал покраснел от возмущения. «Небожитель Фойл в столице, у постели Таргина Великого. Прибежал жаловаться после того, как я надрал ему задницу». «Я предупреждаю всех! Кто на меня нападет, получит сполна! Хоть кто!» Наблюдатель Громов. Имперский сановник, в чем-то похожем на халат, вышел вперед. Таргину великому больно смотреть, как вы враждуете с другими небожителями. Ведь нет никакого повода для этого. Вам нужно помириться с ними». Вам стоит приехать в Урбус в ближайшее время, чтобы... Хрена с два. Хотят выманить меня на юг и убить, раз не могут победить меня на моей территории. Инжи, смотревший на меня, медленно мотнул головой. Но я и так знал, что ехать нельзя. — Чтобы меня там прикончили? — спросил я. — Нет уж, я не буду уверен в своей безопасности, когда пересеку границу. «На меня и на моих людей постоянно нападают. Вдруг меня решат ограбить бандиты?» Я усмехнулся. «Аудиенция окончена». Делегация начала была спорить, но парни Варга вытолкали их прикладами. Я поднялся и поманил Инжи. Он поковылял следом. «Что думаешь?» — спросил я, когда мы вышли в коридор. «Ехать в столицу нельзя», — сказал он. Это опасно. Я знаю. Чем чреват отказ? Пока ничем. Приглашение устное. Да и ты сказал, что опасаешься за свою безопасность. Но смотри, если сам Тарген пришлет письменное приглашение, то отказ невозможен. Будут последствия. Дерьмо. Да. Пока я был в академии и собирал людей... Я воспользовался тем списком, что ты мне дал. И выяснил много чего. Даже больше, чем ожидал. — Говори, старина. Мы пошли дальше по коридору. Медленно, чтобы Инджи успевал за мной. Окна открыли, чтобы проветрить. Морозный воздух немного освежал. — Таргин заболел, — сказал Инджи. — Очень сильно. Возле него Фоил, который наверняка хочет стать преемником. Он и шепчет ему, говорят, что даже дает Таргену бумаги на подпись. «Помнишь, как я тебе сделал приказ, чтобы дядя от тебя отстал?» «Помню. Значит, Тарген совсем плох?» «Опять?» Я усмехнулся. Старый Пердун опять разыграл прежнюю партию. «Будет строить из себя маразматика, а сам будет продолжать свои интриги. И не он один. Их там много, интриганов». «Да, опять болеет!» Инджи кивнул. Он стал идти совсем медленно. Я жестом пригласил его сесть на стоящую в коридоре скамейку и сел сам. Не, ледяная, отморожу задницу. Но кто-то из слуг, кого я даже не заметил, принес нам подушки. Так лучше. «Фойл будет строить против тебя еще больше интриг», — продолжил Инджи. Ты для него опасен, а в одиночку он с тобой справиться не смог. И вся столица говорит, как он опозорился. Ему это не нравится. Но он может попытаться объединить остальных для борьбы с тобой. И заодно напомнить всем, что он считается самым сильным. И что может стать наследником Таргена, в конце концов. — Знаешь, — сказал я. В прошлый раз ты тоже говорил, что Тарген вот-вот умрет и начнется жопа. Жопа-то началась, но Тарген тогда явился, как ни в чем не бывало. Будто сбросил лет сто и давай продолжать свои мутные интриги. И вид у него был такой, будто все прошло по его плану. Я ему не верю. же огляделся по сторонам и начал шептать. В прошлый раз было то же самое, согласился он. Но Тарген умирал по-настоящему. Нет, пожалуйста, не смейся, я закончу. Он умирал, а потом небожитель Терта поднял восстание. И я его убил. Верно, ты прикончил небожителя. А через несколько недель Тарген приехал на север. И выглядел он лучше, чем при нашей последней встрече, честно. Погоди! Я остановился. «Это может быть связано? Смерть Терта и внезапное омоложение Таргена?» «Я просто предположил, Громов. Но слишком это явное совпадение». «Я вижу», — сказал я и потер лоб. «Дерьмо! То есть, если я убью кого-то из этих придурков, то Тарген... А это еще кто?» Едва услышав топот я понял, что ничего хорошего это не предвещает. Во дворце так торопятся в двух случаях, когда готовят мне обед и когда пришло неприятное послание. А обед сегодня уже был. «Пришло послание от наместника Тихонова!» — крикнул барнишка посыльный, держащий в руке листок бумаги. «Только что расшифровали телеграмму. Я понемногу осваивался в местных технических штуковинах, но все равно не понимал, как это работает». А, разберутся без меня. Я передал бумажку Инже. Что там? спросил я. Наместник пишет, что ситуация плачевная. Инже нахмурился. Флот, который обстреливал берег Восточной провинции, применил новое оружие. Скоро враги будут в Мордограде. Как? спросил я. До побережья, десятки километров, горы. И оборонительные линии. Как они прорвались так далеко и быстро? Стекла во дворце задрожали. Я подошел к окну. Еще сумрачно. Ночь только заканчивалась. Но в небе ясно видны восемь силуэтов. Они похожи на здоровенных птиц. Только крыльями не махали. Это машины. От их полета шел гул, от которого дрожали стекла. Летели они низко, но недостаточно, чтобы мы могли их подстрелить. «Знаешь, что это такое?» — спросил я. «Крылолеты!» Инжи встал рядом. «Я их фотку видел. Но у нас их нет. Их делают за морем. Как они перелетели так далеко? Они не смогут. Привезли на кораблях?» — предположил я. «Возможно. И что они делают?» Земля начала дрожать. Взрывы были далеко и не особо мощные, но они были неожиданными. Эти летающие машины сбрасывали бомбы на окраину города, где стояли заводы. Скоро там расцвело зарево пожаров. Это было недолго. Уже через несколько минут Клин развернулся и полетел назад на восток, а город горел. «Иди Клину!» — сказал я посыльному, который так и стоял здесь, замерев от увиденного и чтобы через час он был у меня. Слушаюсь, господин Кромов. Погоди. Пусть он придумает что-нибудь такое, чтобы эта хрень над моим городом больше не летала. Я показал в небо. Летающие машины улетали. Но скоро они вернутся, и их нужно встретить.